отмечается синтоистскими церемониями, то похороны и поминания предков проводятся по буддийским обрядам. Новорожденного японца первым делом несут в синтоистский храм, чтобы представить его местному божеству. По истечении определенного срока, когда считается, что опасность детской смертности уже миновала,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 Уверенность европейцев в мнимых гнусных свойствах японцев простирается до того, что даже в пословицу вошли выражения «японская злость», «японское коварство» и прочее. Но мне судьба предназначила в течение 27-месячного заключения в плену сего народа удостовериться в противном. Записки капитана Головнина «В плену у японцев»